Глава двенадцатая. Я написала байрамическую поэму об ушедшей любви. Поэма очень понравилось мне, но совсем не понравилась издателям. Я решила, что они черствые люди. Прошла неделя. Я побывала в гостях у Каролины в ее несколько претенциозно обставленной квартирке. Когда ее муж бывал дома, она редко приглашала к себе друзей. Объясняя это тем, что он нелюдим, он может, не проронив ни слова, весь вечер просидеть в углу, покачивая ногой и разглядывая носок своего ботинка, пока гостям, наконец, не надоест, и они не разбегутся по домам. Когда мы вдвоем, нам бывает совсем неплохо. — Правда, все довольно однообразно, — торопливо объясняла она, словно боялась, что я ее пожалею. Но мне не хочется быть все время только с ним. Что поделаешь, я люблю общество, а он не переносит его. Неудачный брак, как ни странно, не отразился на внешности Каролины. Ее нельзя было назвать красивой, но грация и непринужденное изящество, которые всегда с успехом заменяли ей красоту, с годами придавали ей все больше обаяния. Она часто напоминала мне флаг на мате корабля в ясный погожий день. К тому же Каролина всегда тратила на наряды гораздо больше, чем я могла бы мечтать, даже выйдя замуж за человека, получающего тысячу фунтов в год. Мне захотелось посвятить ей одно из своих стихотворений и в нем воспеть ее такой, какой, должно быть, видели ее мужчины. Свои первые любовные стихи я неизменно посвящала женщинам от имени влюбленных мужчин, за исключением лишь моей последней баронической поэмы. Теперь я много писала и много читала. Освобождение от нету убеждала я себя положительно скажется на моем культурном и творческом росте. Однако меня несколько смущала известная искусственность моего творческого подъема и то, что результаты его оставляли желать лучшего. И все же я не чувствовала себя несчастной. Оцепенение после удара еще не совсем прошло. «Если ты в данную минуту занята только с твоими стихами, будь добра, отвлекись, и помоги мне накрыть на стол». Эмили считала, что если я сочиняю стихи или читаю книги, то это именно те занятия, которые следует как можно чаще прерывать. Сделанным недовольством и явным внутренним облегчением я отложила в сторону свою новую поэму, Хорошо, когда тебя отрывают от дела, которые явно не спорятся. Достань, пожалуйста, другую скатерть, ту, что вышла твоя мать. Почему бы нам не побаловать тебя красивыми вещами, даже если мы обедаем одни? Она в ящике буфета. Разыскивая скатерть, я неожиданно наткнулась на книгу Вульфа огляни с на дом родной». Сначала я даже не поняла, почему она очутилась здесь, среди салфеток и коробок с ножами. Но затем воспоминания с такой силой нахлынули на меня, что мне пришлось ухватиться за край буфета и подождать, пока они до краев не заполнили все мое существо. Я видела перед собой дерзкое, смуглое лицо своей недостойной соперницы, женщины, которую он любил до меня и в которой непременно вернется, если я не помешаю этому. Едва соображая, что делаю, я бросилась к телефону и набрала номер Неда. «Что ты делаешь?» — крикнула из кухни Эмили. «Сейчас не время натевать телефонные разговоры. Яйца почти сварились». Настойчивые телефонные гудки раздавались как будто в темном туннеле. Наконец, голос телефонистки сказал, что номер не отвечает. «У меня чуть не стало дурно, отохватившего меня чувство облегчения». Я поспешно бросила трубку на рычаг и вернулась в гостиную. Отыскав скафельдь, я накрыла ею стол. Какой дурой я чуть было не оказалась. Я благодарила Бога за то, что он вовремя спас меня от последствий моего малодушия. Когда мы с Эммери сидели уже за столом, телефон вдруг начал издавать какие-то странные, напоминающие приглушенные урчания или хруст гравия, звуки. Дрожащей рукой я подняла трубку. — У вас неправильно лежит трубка на рычаге. Будьте любезны положить ее как следует. Я послушно сделала это. Но теперь остатки моего искусственного спокойствия окончательно улетучились. Я вернулась к действительности и снова была во власти панического страха, терзаний и тоски. Я должна написать Неду. Это будет сдержанное и спокойное письмо как то первое, что я ему уже отправила. Но между строк он должен прочесть, как мне тяжело. Задача лишь в том, как много следует сказать ему между строк. Я писала и переписывала это письмо. Один вариант я уже готова была опустить в ящик, но что-то остановило меня. Потом я была рада, что не сделала этого, ибо на следующий день, как только я пришла в контору, мне позвонил Ледд. Голос его, доносившийся издалека, казался спокойным и холодным. «Хэлло, это ты?» «Если ты перестала дурить, мы ну могли бы вечерком проехаться в Ричмонд, но только при условии, что ты уже одумалась. Я была слишком молода и глупа, чтобы понять, что одержала победу, и могу теперь делать с Недом все, что захочу. Я даже не поняла, что его звонок означал полную капитуляцию. Я просто потеряла голову от радости» и могла лишь питать в трубку «Милый, милый, родной!». В тот вечер, когда мы встретились, я была воплощением трогательного раскаяния и заискивающей покорности, которой даже сама устыдилась. Но не следует думать, что сильные чувства не могут ужиться со стыдом и не миряться с ним, как со случайным попутчиком. Вначале Нэт был сдержан, небрежно поцеловал меня, и попросил поторопиться, так как мы уже опаздывали. Но когда мы выехали на тихое, усыпанные листьями шоссе, он остановил машину и целовал меня так, что я замирала от восторга, ибо почувствовал, что наконец он видел во мне женщину, такую же женщину, как Ванда, а не просто ребенка. Это пугало, тревожило, но это было чудесно. И это заставило меня с большим усердием, чем я того хотела, бичевать тебя за нашу размолвку. Он слушал, пока я не выговорил до конца, самодовольной улыбкой владыки, выслушивающего донесения о победах. И все же он сделал мне одну маленькую уступку. Заводя машину, он сказал. «Знаешь, дружище, в эту неделю вы получили неплохой доход от сделок по продаже. Дела идут в гору». «Я знал, что так будет!» — воскликнула я. Изо всех сил стараюсь, чтобы он прочел в моем взоре безграничную веру и беспредельную любовь. На какую-то робкую долю секунды у меня мелькнула мысль, не напоминает ли мой взгляд классическую собачью преданность. Но в этот вечер я знала, рискованно было делать подобные сравнения. Когда мы сидели в баре над рекой, Нет вдруг стал загадочным и молчаливым. Он односложно отвечал на мои замечания, и смотрел на меня с тем сосредоточенным интересом, каким опытный покупатель в последний раз оглядывает облюбованную им покупку. Два чувства — уверенность в моей власти над Недом и робость — одновременно овладели мною. Потом они причудливо слились в одно совсем новое чувство. В полумраке бара, в темных с позолотой зеркалах, множилось вереница огней от лимонно-желтых язычков стенных бра до крохтных алых вспышек сигарет. Я увидела и свое лицо, странно порозовевшее от красного плюша кресел или от пристального взгляда Неда. «У меня есть кое-что для тебя», — вдруг произнес он смущенный, и неловко, что всегда беспокоило и трогало меня. «Ты давно этого хотела. Надеюсь, тебе понравится». Сначала на столе ничего не было, кроме пепельницы и стаканов. А затем на нем вдруг появилась маленькая красная коробочка. Она выбрала в себя цвет всех ламп в зале. Все время и все надежды. Я боялась прикоснуться к ней. Нед нажал пальцем крышку, она отскочила. В коробочке лежало колечко. И прежде чем я успела разглядеть его... Оно уже очутилось на моем пальце, колечко со странными заклепками по бокам, испугавшее меня и, что еще хуже, разочаровавшее. Голландский чуган, заткнувший пальцем дыру в плотине, остановил морскую стихию, но сам стал пленником ее. Я была поймана, я погибла, я испугалась. Не ужаснулась, не впала в панику, а именно испугалась, как пугаются дети». Страшно, когда в узком коридоре юности тебя встречает твое будущее и, широко разкинув руки, неумолимое, преграждает путь. Ты поймана. Неужели ты думаешь, что можешь идти дальше? Сколько еще есть коридоров, просторных комнат, широких врат, ведущих в сады с яркими экзотическими цветами и щебетом птиц. Но все это уже не для тебя. Ты выходишь из игры в самом начале». Это кольцо моей сестры Нел. Я отдавал его переделать. Все равно ничего лучшего я в магазинах не нашел бы. В голосе Нета послышалось беспокойство. Что с тобой, редко? Ты плачешь? Сейчас, когда мы взрослые, нам нельзя проникаться жалостью к себе. Это непозволительный роскошь. И понять это значит сделать первый шаг на пути к мужеству. Однако нам простительно сколько угодно жалеть себя в юности, ибо это все равно, что жалеть кого-то другого, одну из наших «я», которых в нас так много и которые последовательно сменяют друг друга, так что лишь в итоге жизни мы до конца познаем себя. Тогда, если случится сделать неожиданное открытие, уже трудно что-либо изменить. А в молодости сколько в нас этих «я»? и одно способно изъявляться другому, а порой и жалеть его. Влюбленная молодость может страдать снабизмом, поскольку материальные блага кажутся есть своего его рода безопасностью, которую нет еще умения оценить из с духовной стороны. В молодости мы со страхом отдаем свою судьбу в чужие руки. И в это путешествие в чужую далекую страну нам хочется взять с тобой знакомые предметы, шелковистый ковер, позолоченную вазу, монету со знакомым профилем. Мы уверены, что знаем, что такое деньги. Мы думаем, что знаем, что такое положение. Мы жаждем их не потому, что алчный или расчетливый, а потому, что ищем утешение. Лишь став взрослыми, мы ничего не требуем от любви, ибо из чужой страны она нам стала родным домом. Именно потому, что я боялась выходить замуж за Неда, потому что мне одинаково страшно было и потерять его, и сохранить, я цеплялась за вещи, которые были для меня символом зрелости, и, как я думала, спокойствие. Я еще не знала, что нет его и зрелости, как нет в жизни вообще, пока звучит в человеке беспокойный голос плоти. Мне казалось, что о достоинстве девушки судят по кольцу, которое она носит над знак помолвки. Достоинство замужней женщины... Это ее дом и та материальная собственность, которую она может назвать своей. Я думала, что все это поможет мне выдержать даже самые гонькие разочарования, если они ждут меня. Что бы ни случилось, у меня будет положение в обществе. Только в очень юном возрасте мы склонны столь переоценивать значение этих внешних атрибутов. «Зеленый — это твой цвет, не так ли?» но это было обеспокоен. Ты ведь любишь зеленый, а это настоящий изумруд. Это был крохотный камешек между двумя жемчужинами, зеленая искорка и две белые точечки. Я не плакала, как ему казалось, но мне очень хотелось плакать, и когда он заговорил, я дала волю слезам. Я думала, что плачу от разочарования, что кольцо оказалось не таким, о каком я мечтала, но сейчас, мне кажется, я плакала о большем. Я плакала потому, что будущее слишком рано взяло меня в плен. И хотя для кого-то игра продолжается, я уже вышла из нее. А это было неблагородно, несправедливо, жестоко. Я плакала, сделав свое первое открытие, что жизнь часто бывает суровой и бесполезно предъявлять ей претензии в этом. «Какое миленькое!» — сказала я. и совсем не ожидала получить его сегодня». Эти последние недели были так ужасны. Я был зол на себя, но теперь все прошло. «Ах, как было ужасно!» — повторяла я, избегая его взгляда. Он утешал меня и просил не плакать. Все прошло, и никогда не повторится. Он спрашивал, довольна ли я теперь, и подшучивал над моим несчастным видом. «Потанцуем!» — предложил он. Я покачала головой. Мне необходимо было выговориться после этих ужасных недель. Он был внимателен и добр, помогал мне расспросами. Неужели было так плохо? Я должна была знать, что все в конце концов уладится, говорил он. Я рассказала ему о прогулке в и о том, как он утешал еще. — Больше тебе не придется прогуливаться с Дикки, — шепнул он мне и улыбнулся. — Теперь только я один имею право утешать тебя. Дикий нечего совать нос в чужие дела. Я попробовал улыбнуться. «Бедный Дики, — Бедный дикий, сказала я. — Ну, дикий, ни Питеру, ни Хью. Питер и Хью были те самые подростки, о которых я как-то шутя рассказала Неду, когда он стал расспрашивать меня о моих детских романах. Я давно забыла о них и потеряла их из виду. Да, чуть было не забыл, возьмем Платона. Ему тоже нечего соваться в чужие дела. А теперь пойдем потанцуем. Это развеселит тебя».